Глава 48. Полицейское расследование. Понедельник, 2 июля 2018 года. Я все утро проторчал у себя в номере, изучая материалы дела. Или, скорее, пытаясь избежать встречи со Скарлетт после нашего неудачного поцелуя накануне. Она очаровала, восхитила, покорила меня. Но стоило мне закрыть глаза, как в моем воображении возникала Слоан. Устав ходить кругами, как лев, в клетке, я позволил себе первый за день перекур. Я вышел на балкон с чашечкой кофе спокойно покурить на солнце. И в то же мгновение увидел Скарлетт, которая загорала, сидя в кресле на своем балконе. Она читала «Унесенных ветром». Надо же, писатель выбрался из логова. Она встала и оперлась на парапет, разделявший наши балконы. Я предложил ей сигарету. «Вы даже можете перешагнуть этот барьер», — предложил я. «У меня в кофеварке полно горячего кофе. Хотите чашечку?» «Нет, спасибо, мило», — отказалась она. «Останусь на своей стороне от греха подальше». Она демонстративно вцепилась в парапет и сказала со смущенной улыбкой. «Простите за вчерашнее, за то, что я попыталась вас... Ну, в общем, я перебил ее. Не извиняйтесь, Карлет, я сам виноват». Она печально улыбнулась и тут же заговорила о другом. «Я сделала несколько звонков сегодня утром». Бинар упомянул инспектора из уголовной полиции Вале по фамилии Фаврас. Он допрашивал его после убийства. «Да, я помню». «Я нашла его. Он все еще работает в Вале. Только теперь он возглавляет там следственный отдел. Мне даже удалось с ним поговорить». «И что?» — встрепенулся я. «А то. Он ждет нас сегодня в четыре часа в Сионе». Если, конечно, вам это интересно. Разумеется, интересно. Ровно в четыре мы со Скарлетт явились в полицейское управление Вале в Сионе. «Вы писатель?» — спросил Фаврас, провожая нас в свой кабинет. Он, он, собственной персоной ответила за меня, Скарлетт, что уже вошло у нее в привычку. «Значит, вы пишете книгу о событиях в Паласе Вербье?» Сам не ожидал, но да, пишу, мы пытаемся разобраться в том, что там случилось». «Ну и бардак у них творился, извините за выражение», — сказал Фаврас. «Я прекрасно помню, как мы приехали в отель. На месте уже работали коллеги из муниципальной полиции и жандармерии. Палас оцепили, зеваки валили туда толпой. Представляете, такое происшествие в захолустье вроде Вербия. Добрая половина местных жителей выстроилась вдоль полицейского оцепления. Убийство? Тут?» — недоумевали они. В холле отеля толклись встревоженные сотрудники. Директор сходил с ума, воображая, как журналисты раздуют эту историю и погубят ему сезон. Что вы сделали, приехав в Палас, спросила Скарлетт, не упустив ни слова из его рассказа. Поднялся на шестой этаж. Я лично закрыл доступ в люкс 622 до приезда криминалистов, чтобы место преступления не затоптали. Затем мы обошли все номера на этаже в поисках возможных свидетелей. Так это вы расследовали убийство, спросил я. Нет. Дело в итоге передали в уголовную полицию Женевы. В Женевскую полицию? Почему? Потому что всем стало очевидно, что убийство связано с ВСНР-банком. Преступление произошло в Вербье, но все следы вели в Женеву. Так что они затребовали дело себе, и никто не воспротивился. «С чего вы взяли, что следы ведут в Женеву?» Поинтересовался я. Фаврас заколебался. Ответил он весьма туманно. «Мы кое-что нашли в номере 622. Что именно?» «Я уже и так слишком много сказал вам», — буркнул он. «Или слишком мало», — возразила Скарлетт. «В то время всего несколько полицейских были в курсе. Только наши женевские коллеги имеют право разглашать эту информацию. Дело же еще не закрыто, я бы не хотел допустить бестактность по отношению к ним. У вас есть кто-нибудь в женевской полиции?» — спросила Скарлетт. Следствие вел лейтенант Филипп Сагамор. Ему было тогда под сорок, то есть он наверняка еще в строю. Свяжитесь с ним от моего имени. Я все записал. Утром 16 декабря, сказала Скарлетт, вы допрашивали свидетелей в паласе. Вы можете поделиться с нами какими-нибудь материалами. Знаете, на месте преступления обычно создается совершенно особая атмосфера. Несмотря на то, что вокруг кишмя кишат полицейские, там всегда тихо и спокойно, словно штиль после бури, точнее после смерти». Но то утро стало исключением из правил. На шестом этаже паласа царило невероятное оживление.